Это почти все, что осталось от былого величия Тимбукту. В вершине треугольника высится мечеть Сонкоры, окруженная галереями, которые покоятся на аркадах довольно чистого рисунка. Несколько дальше, возле квартала Сангунгу, мечеть Сиди-Агия и несколько двухэтажных домов. Не ищите ни дворцов, ни памятников. Здешний шейх всего-навсего купец, его царственное жилище только контора.